Книга вторая. Ведьма отрезала ее золотые волосы и отправила скитаться по бескрайней пустыне. Глава тринадцатая. Крис до сих пор не верилось, что она смогла затащить бесчувственное тело турно под кровать и пристроить его в относительно безопасном положении, но доказательства лежало прямо у нее в руках. Все это время вокруг н и х роем кружили провода, осколки от разбитых экранов, тарелки и банки с едой. Стены спутника страшно в з в ы л и и крес на крепко зажмурила глаза, стараясь не задумываться о том, какие страшные силы бушуют сейчас снаружи, как жар растапливает болты и обшивку, и насколько надежна эта непроверенная система посадки. Я о том, что посудина их, скорее всего, р а з л е т и т с я на кусочки по всей земле с ее ледниками, горами, океанами и лесами. Но задумываться было трудно. Падение казалось бесконечным, и маленький мир крес разваливался на глазах. Парашют уже должен был раскрыться, они бы почувствовали, как он распускается, ощутили бы рывок назад, а затем парашют затормозил бы их падение и бережно опустил на землю. А между тем падение только ускорялось, и температура внутри спутника становилась все выше и выше. Либо крес с д е л а л а что-то не так, либо пусковой механизм парашюта сломался. А может быть, никакого п а р а ш ю т а вообще не предполагалось, а программа посадки была фальшивой. Ведь в конце концов этот спутник был изготовлен по заказу Сибил, а в ее намерения не входило, чтобы Кресс могла благополучно приземлиться. Сибил все удалось. Они неминуемо погибнут. Кресс обвила руками Карсвалаторна и уткнулась лицом в его волосы. По крайней мере, он не успеет очнуться. Ему не придется переживать страх безысходности, но тут спутник внезапно завибрировал, и к р е с услышал резкий свист нейлоновых канатов, а затем шипение, и наконец последовал тот самый долгожданный рывок, будто их поднимают обратно в небо. Вскрикнув от радости, она прижала Торна к себе и больно стукнулась плечом о днище кровати. Падение превратилось в медленный спуск, и Кресс разрыдалась от облегчения. Еще крепче, жав неподвижного Торна, она всхлипывала и хватала воздух ртом. До приземления прошла целая вечность. При посадке к р е т сильно вдавила в кровать. Спутник скользнул куда-то, перевернулся и покатился. Похоже, он кувыркался вниз по какому-то холму или горному склону. Жав зубы, стараясь не кричать, к р е т пыталась одной рукой защитить Торна, а другой удержаться за стену. Она ожидала, что они сядут на воду. ведь большую часть земли покрывала вода, но посадка оказалась куда более жесткой. Наконец спутник с о д р о г н у л с я от сильного удара и остановился. Легкие крес т горели, все тело ныло от адреналина ударов и тряски при снижении посадки. Но боль сейчас не имела ни малейшего значения. Они остались живы, они прибыли на землю и остались живы. Вскрикнув от счастья и восторга, она обняла Торна и, у т к н у в ш и с ь ему в шею, заплакала сладкими слезами. Но радость быстро сменилась страхом, как только Крест поняла, что они отвечают на ее объятия. Только теперь она вспомнила, что еще до того, как раскрылся парашют, Торн сильно ударился головой о бортик кровати, безвольно упал на пол и замер в странной, неестественной позе. После того, как она втащила его под кровать, он ни разу не шевельнулся. к р е с отстранилась. Она вся промокла от пота, а ее спутанные волосы свились вокруг них в т о р н о м плотной сетью, почти такой же крепкой, как путы свернутых жгутом простыней. Карсвелл, прошептала она, было очень непривычно произносить его имя вслух, как будто она еще не заслужила права на такую фамильярность. н е р а в н о б л и з н у в губы, она хриплым голосом окликнула его во второй раз, мистер Торн. Она осторожно прижала пальцы к вене на его шее. Слава богу, его сердце билось сильно и равномерно. Во время падения было непонятно, дышит он или нет, но теперь, когда весь мир вокруг замер и затих, она расслышала тихие вдохи. Может, у него сотрясение мозга? к р е с как-то читала, что если удариться головой об о что-нибудь твердое, может случиться сотрясение. Она не помнила точно, чем это грозило, но знала, что это плохо. Очнитесь, пожалуйста. Мы живы. У нас все получилось. к р е с положила ладонь на его щеку и удивилась тому, какая грубая, шершавая у него кожа. Ничего общего с ее собственным гладеньким личиком. щ е т и н а на лице. Разумеется, как же иначе? Она почему-то никогда не воображала прикосновения шершавой щеки в своих фантазиях, но он а это исправит. Устыдившись собственных мыслей, к р е с укоризненно покачала головой. Как можно думать о подобном, когда Карсвелл Торн лежит перед ней без чувств, р а н е н ы й а она не может. Он вздрогнул, ахнув, кресо б х в а т и л о его голову ладонями. Еще не хватало, чтобы дернулся слишком резко и что-нибудь еще себе повредил. Мистер Торн, просыпайтесь, все в порядке, пожалуйста, очнитесь. Последовал низкий страдальческий стон, и дыхание Торна по немногу начало выравниваться. Крест попыталась отбросить волосы со своего лица, они путались под руками и липли к разгоряченной, влажной от пота коже. Торн снова застонал. Карсвелл и в о л о к о ь трогнул. Он попытался приподнять руку, но запястья все еще были связаны. Ресницы затрепетали. А что? Все в порядке. Я здесь. Мы в безопасности. Торн облизнул губы и снова закрыл глаза. Торн, п р о в о р ч а л он. Все зовут меня Торн, или в крайнем случае капитан. У нее немного отлегло от сердца. Разумеется, то капитан, вам очень больно. Он немного пошевелился, с неудовольствием обнаружив, что руки все еще связаны. Не считая того, что мозг будто вытекает прямо через уши, я в полном порядке. Крест провела пальцами по его затылку. Тут оказался сухим, по крайней мере открытых повреждений не было. В очень сильно стукнулись головой. Торн з а к р х т е л и попытался встряхнуть запястье, надоевшие путы. Подождите, где-то здесь был нож. Она с е к л а с ь увидев царящий вокруг беспорядок. Он упал с кровати. Подсказал Торн. Да, я это тоже видела. Вот. к р е т заметила рукоятку ножа, торчащую из-под разбитого экрана, и двинулась к ней, но ее волосы обмотались вокруг Торна так плотно, что ее по инерции рвануло назад. Вскрикнув от боли, девушка схватила с ь за голову. Торн снова открыл глаза и нахмурился. Что-то я не припоминаю, чтобы нас связывали вместе. Простите, мои волосы вечно попадают куда не надо и если бы вы смогли, вот так, просто повернитесь сюда. Она взяла его за локоть и осторожно подтолкнула. Недовольно поморщившись, Торн перекатился на бок, чтобы кресло ы с в о б о д и л о с ь и смогла дотянуться до ножа. Ты уверена, что начал он, но к р е с уже п р и д в и н у л а с ь к нему и п р и н я л а с ь перепиливать ножом простыни. О, а у тебя хорошая память. Хм, пробормотала она, не сводя глаз с острова лезвия. Оно легко п о р х а л о туда-сюда, и вскоре Торн вздохнул с облегчением. Жгуты наконец спали с его рук, потерев запястье. Торн повернулся к голове и снова невольно дернул крес за волосы. Вскрикнув, крес в р е з а л а с ь в грудь Торна. Не обратив на это внимания, он сосредоточенно ощупывал свою макушку. Ой, пробормотал он. Ага, согласилась крес. Эта шишка долго не сойдет. Вот пощупай. Что? Он странно поводил рукой по сторонам, нащупал ее ладонь и п о д н е с к своей макушке. У меня вот здесь огромная шишка. Неудивительно, что голова так раскалывается. Действительно, шишка была б у д ь здоров. но в этот момент к р е с могла думать только о том, какие у него мягкие волосы и о том, что она лежит на нем сверху. Она залилась краской. Да, действительно, наверное, вам стоит. Она совершенно не представляла себе, что ему стоит сделать. Поцеловать ее, вот что, подумалась ей. Разве не так поступают люди в месте, п е р е ж и в ш и е смертельную опасность? к р е с не знала. Насколько приемлемо такое предложение, но когда турн был так близко, она просто не могла думать ни о чем другом. Ей ужасно захотелось п р и д в и н у т ь с я еще ближе, уткнуться носом в ткань его рубашки и сделать глубокий вдох. Но она боялась, что он сочтет ее странной или разгадает страшную тайну, что этот самый момент, когда он лежит израненный в разрушенном спутнике вдалеке от друзей, был самым счастливым во всей ее жизни. И загнув бровь, Торн аккуратно отцепил локо н от своего бицепса. Нужно сделать хоть что-нибудь с этими волосами. Точно, точно. Она отстранилась, не обращая внимания на боль в голове, и принялась аккуратно распутывать волосы. Медленно, прядь за прядью. Может быть, если мы включим свет, станет легче? Она замерла. Свет? Он реагирует на голос. Если компьютерная система повредилась во время падения, как темно? Наверное, сейчас глухая ночь. У тебя нет портскрина или чего-нибудь, чем можно посветить? к р е с склонила голову на бок. Я, я не понимаю. На лице Торна мелькнуло раздражение. Было бы здорово, если бы мы смогли видеть, что здесь происходит. Он глядел широко раскрытыми глазами куда-то мимо плеча к р е с Затем снял несколько локонов, которые обмотались вокруг его запястья, и помахал ладонью себя перед носом. Чернее ночи я еще не видывал. Мы, наверное, оказались где-то в глуши. Сегодня что, на волуне? Он сосредоточенно нахмурился, и к р е с поняла, что он пытается сообразить, в какой фазе Луну сейчас должны видеть земляне. Нет, что-то не сходится. Может, сегодня затмение или облаками затянуло? Капитан, сейчас, сейчас не ночь. Я все прекрасно вижу. Торн стиснул челюсти. И нахмурился еще сильнее. Это что, у тебя такие шутки? Какие шутки? Совсем растерялась к р е с покачав головой. Торн крепко зажмурился, потом открыл глаза, бешено заморгал, выругался. Жав губы, к р е с провела рукой прямо у него перед глазами, помахала ею туда-сюда. Никакой реакции. Что со мной случилось? спросил он. Последнее, что я помню, как пытался спрятаться под кровать. Выстукнулись головой о бортик кровати, и я затащила вас сюда. Потом мы сели. Немного потрясло, но в общем ничего страшного. Вы просто ударились головой. От такого можно ослепнуть. Может быть какая-то мозговая травма. Может это только временно. Может быть у вас просто шок. Торн о б е с л е н и л и опустил голову на пол, и воцарилась гробовая тишина. Крез закусила губу. Наконец капитан снова заговорил, и на этот раз его голос был полон решимости. Нужно что-то сделать со всеми этими волосами. Куда делся нож? Даже не усомнившись, что слепому человеку целеобразно с о вручать такой острый предмет, она тут же вложила нож в его ладонь. Торн протянул к несвободную й руку и ж а л в кулаке толстый пучок ее волос. У к р е с п о с п и н е пробежали мурашки удовольствия. Заранее прошу прощения, они снова отрастут. произнес он без малейшего сожаления и принялся кромсать ее волосы пучок за пучком. к р е с сидела тихо, как мышка, и не потому, что боялась, что торн случайно ее заденет. Он водил ножом легко и уверенно, и к тому же держал его лезвием к себе. Нет, просто это был торн. Капитан Карсвелл торн собственной персоной перебирал ее волосы, его заросшая скула находилась в каких-то сантиметрах от ее губ. Когда он легким, как перышко, движением провел по ее открывшейся шее, проверяя, не упустил ли какие-нибудь пряди, у к р е с голова закружилась от удовольствия. Нащупав еще один длинный локон у нее за ухом, Торн отрезал ей его. Думаю, теперь все. Спрятав нож под штанины на лодыжке, он зарылся пальцами в ее короткую, немыслимо легкую шевелюру, расправляя оставшиеся колтуны. Губы Торна растянулись в довольной улыбке. Может, не совсем ровно. но все равно так намного лучше. Крест провела рукой по шее, потрясённая ощущением открывшейся кожи, всё ещё влажной от пота и коротко стриженных пушащихся волос. Она как будто сбросила килограммов десять разом. Из мускулов уходило напряжение, которое она раньше даже не осознавала. Спасибо. Не за что. Отмахнулся Торн, стряхивая обрезки волос, налипшие на одежду. И мне очень жаль, что вы... Так пострадали, ты тут н и причем. Но если бы я не попросила, чтобы вы меня спасли, и если бы я... Ты ни в чем не виновата. Перебил о н т о н о м не терпящим возражений. Ты прямо как зола. Она всегда винит во всем себя, даже во всяких глупостях. Говорит, что война это ее вина, что бабушка Скарлет погибла из-за нее. Уверена, она бы и вспышку Литумозиса на себя в з в а л и л а если бы могла. Торн вылез из-под кровати, расставив руки в стороны, и осторожно подтянулся на край матраса. Он двигался медленно и неуверенно, будто боялся преодолеть больше пары сантиметров за раз. Крес держалась рядом и отталкивала в сторону обломки вещей, свисающие кабели, р а с ш в ы р и в а л а б о с ы м и ногами разбросанные вещи. Одной рукой она продолжала поглаживать свои короткие волосы. Эта ведьма пыталась нас убить, но мы выжили, подытожил Торн. И мы придумаем способ связаться с р э м п и о н о м Я не прилетят за нами, и все будет хорошо. Он говорил так, будто пытался убедить в этом самого себя, но Крест не нуждалась ни в каких убеждениях. Он абсолютно прав. Они живы, они вместе, и все непременно будет хорошо. Мне нужно подумать, сказал Торн. Решить, что мы будем делать. Крест кивнула и качнулась на пятках. Торн глубоко задумался, положив руки на колени. Через минуту к р е с поняла, что они трясутся. Наконец Торн повернул голову к ней, хотя глаза его продолжали смотреть невидящим взглядом куда-то в стену. Он глубоко вздохнул, выдохнул и улыбнулся. Давай начнем с самого начала и уже как положено. Насколько я понял, тебя зовут к р е с и д а Просто к р е с пожалуйста. Он подал ей руку, и она вложила в нее свою ладонь. Торн склонил голову и коснулся губами костяшек ее пальцев. к р е с замерла от радости. Капитан Карсвелл Торн к вашим услугам.